Вторая дорожка четвертой кассеты. Сколько талантов преждевременно увидает, а иногда и гибнет, это признано чуть ли не роковым и неизбежным, а между тем в этих утратах есть по его глубокому убеждению вина и общество. Ему, Островскому, слишком хорошо известен быт артистов, которые уже по своей вольной природе мало склонны к семейной жизни, а ищут общественных удовольствий, и находит их зачастую в кругу праздной гуляющей молодежи, меценатство которой выражается только в одном – в обильном трактирном угощении. Такая беспорядочная праздная жизнь, отнимающая дорогое время у артиста, приучает его к легкому взгляду на свое призвание, отвращает от систематического труда, развивает фамильярность, самохвальство, неуважение к самому себе и к своему делу, мельчит, опустошает, а часто и губит талант. Значит, надо создать такие условия для артистов, поставить их в такое положение, чтобы само общество, в котором они преимущественно вращаются, было иным, не поощряло бы их к распущенности, а прививало сдержанность в поведении и манерах. Это общество уже не праздной молодежи, а серьезных людей, специалистов своего дела, конечно, не чуждых и увеселительных порывов, но могущих быть прежде всего полезными артистам своими радушными беседами и дельными указаниями. Так родилась идея создания артистического кружка. Драматург объединил усилия остальных членов-учредителей, взяв на себя главный труд по разработке устава, добился в Министерстве внутренних дел разрешения кружка. Открытие его 14 ноября 1865 года Островский относил к важнейшим событиям своей жизни, отмеченным, как мы помним, удивительно повторяющимся числом 14. Памятно мне также и 14 ноября, день открытия артистического кружка. Островский так объяснял важность для себя этого события. Одна из причин, побудивших меня принять участие в основании артистического собрания, была следующая. Нужно поднять нравственный и умственный уровень наших артистов. Не имея возможности сходиться с людьми более образованными, они собираются в свои замкнутые кружки и под влиянием немецкого элемента становятся более цеховыми, нежели артистами. Артистический кружок должен был стать не только местом культурного развлечения артистов, а согласно уставу своеобразной просветительной школы. Здесь устраиваются исполнения музыкальных произведений, классических, а равно и современных композиторов, Исполнение и обсуждение произведений членов кружка, чтение других литературных новинок, происходит обмен мнениями о наиболее значительных творениях по всем отраслям искусств, доставляется возможность начинающим и провинциальным артистам показать свои дарования. Предусматривалась и материальная польза в виде выдачи с суд нуждающимся артистам, предоставления пособий их семействам. Так стало и в действительности, когда от устава перешли к делу, и вскоре артистический кружок, по словам Александра Николаевича, сделался для многих вторым домом. В докладной записке Островский с удовольствием отмечал, что в первый же год существования артистический кружок успел дать 86 музыкально-литературных вечеров. На них исполнено 232 пьесы классической и оперной музыки и прочитано 31 литературное произведение. Среди тех, кто читал свои произведения в артистическом кружке, помимо самого Александра Николаевича, были Писемский, Фет, Майков, Чаев, Плещеев, Сологуб, Горбунов и другие. Широкой известностью в Москве пользовались генеральные репетиции в артистическом кружке, которые ставились силами почти исключительно приезжих артистов. Немало хлопот приложил Александр Николаевич к тому, чтобы на сцене артистического кружка шли публичные спектакли. Ставились пьесы Гоголя, Грибоедова из западноевропейских классиков, Шекспир, Мольер, Бомарше, Кальдерон, но в основном пьесы современных драматургов – Островского, Песенского, Чаева, Аверкиева, Потехина и других. В спектаклях участвовали молодые исполнители вместе с известными артистами, у которых они в живом творческом общении заимствовали опыт сценического искусства. В артистическом кружке начали свой сценический путь многие ставшие впоследствии известными молодые исполнители. Среди них М.П. Садовский, сын знаменитого артиста и крестника Островского, О.О. О. Садовская и другие. Выступали в кружке и виднейшие мастера провинциальной сцены. Играли здесь знаменитая Стрепетова, когда она была еще провинциальной актрисой. М.И. Писарев, ее будущий муж, артист, высоко ценимый Островским за его талант и образованность, впоследствии редактор первого полного собрания сочинений драматурга. Особенно памятным в преданиях кружка осталось исполнение роли несчастливцева в лесе, знаменитым провинциальным трагиком, Николаем Хрисанфовичем Рыбаковым в 1874 году. Свидетель этого театрального события в своих воспоминаниях пишет «И так странно было слышать со сцены следующую, произносимую Николаем Хрисанфовичем, фразу в его рассказе актеру Аркашке Счастливцеву о своей игре. «Кончил я и ушел за кулисы. И вот подходит ко мне Рыбаков» сам Николай Хрисанфович Рыбаков, кладет мне руку на плечо и говорит «Только ты и я», то есть остались трагики. При этом упоминании собственного имени голос старика Рыбакова задрожал и перешел на шепот, и он едва-едва мог удержаться от нервных слез, тем более, что он знал и видел, что в старшинской ложе с правой стороны сидит сам Александр Николаевич Островский. Переполненный зал, после того, как Рыбаков проговорил эти слова, трогнул от аплодисментов и восторженных криков. Тронут был этой сценой и Александр Николаевич, сказавший после спектакля. Никак не мог предполагать, что эта фраза могла иметь такой успех. А вот что оно, значит, случилось, кстати, и самого меня растрогало. Драматург всегда с любовью вспоминал о Рыбакове, как будто о родном. Он считал, что огромный талант его не нашел достойного признания, и, глядя однажды, Игру итальянского трагического актера Сальвини сказал «Вот что значит быть иностранцем. Весь мир знает Сальвини, а Рыбакова только Россия». Блистали на сцене артистического кружка и заезжие иностранные звезды, но ничего не было живописнее того часа, когда сюда съезжались со всех концов России провинциальные актеры. В театральном фойе по блестящему паркету разгуливали в вычурных костюмах и первые персонажи, и очень бедно одетые маленькие актеры, харисты и харистки Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и важными с золотыми цепями в перснях-антрепренерами, приехавшими составлять трупы для городов и городишек. Тут были косматые трагики с громоподобным голосом и беззаботные, будто бы, а на самом деле себе на уме комики-аркашки, В тетушкиных кацавейках и в сапогах без подошв, утраченных в хождениях из Вологды в Керч и из Керчи в Вологду. И все это шумело, гудело, целовалось, обнималось, спорило и голосило. Здесь все чувствовали себя запросто. Так описал артистический кружок во время наплыва в него провинциальных артистов гилеровский в своей книге «Москва и москвичи». «Обстановку в артистическом кружке» изобразил и П. Д. Бабарыкин, служивший в качестве преподавателя на драматических курсах кружка. В его романе «Китай-город» молодой человек предлагает юной героине, мечтающей стать актрисой, поехать в такое место, где собираются артисты, надеясь, что от увиденного девушка отшатнется. Они приезжают в артистический кружок, и действительно она отшатнулась, чувствуя себя точно в трактире, не находя в себе мужество, сейчас же превратиться в простую актерку, распивать чай в перемену между двумя актами репетиции. Кстати, она узнает, что актеры говорят всегда служить, а не играть. Но все-таки было больше приюта в кружке, чем это показалось героине Бабарыкина, да и сам он мог, по летучести своих натуралистических наблюдений, перекосить общую картину даже того, что ему было хорошо известно. Александр Николаевич – Охотно посещал артистический кружок. Как один из его старшин, он часто бывал здесь на совете старшин и даже исполнял обязанности дежурного по клубу. Он читал тут свои пьесы и произведения других русских писателей, встречался и беседовал с артистами столичными и провинциальными, следил за репертуаром и подготовкой спектаклей. Заглядывал и в карточный зал, где иногда проводил время со своими друзьями и знакомыми за преферансом. «Кружок» не был игорным клубом, в отличие от некоторых других клубов. Но в нем допускалась игра в доминола, то и в карты с самую незначительной ставкою, так что игра, по словам Островского, представляла более забаву, чем средство обогатиться, либо прогореть, и была для артистов развлечением после трудов. Играл драматург обычно с Садовским, знаменитым комиком Живакини, умевшим одной лишь уморительной мимикой заставить зрителя или партнеров по игре хохотать до упаду. С Петром Ильичом Чайковским, молодым тогда композитором и педагогом, завсегдатаем кружка. Петру Ильичу, неискушенному в игре, да еще постоянно рассеянному, не везло. И когда Александр Николаевич выигрывал у него рубль два, то чувствовал себя неловко, не брал выигрыша. А если молодой композитор нежно настаивал... Довольный, веселый, то драматорг спешил угостить его ужином и даже шампанским. Не раз Александр Николаевич в артистическом кружке встречал Новый год. Вскоре после основания кружка Островский говорил в своей речи перед его членами «Наш кружок немного жил, но много пережил». И в дальнейшем все было. И периоды процветания, и неудачи, и финансовые затруднения, иногда даже катастрофы – но положительная роль кружка в культурно-аристократической жизни Москвы и не только Москвы была бесспорной. С избранием Островского в 1874 году председателем общества русских драматических писателей он вынужден был отойти от активного участия в артистическом кружке, но по-прежнему близко к сердцу принимал его интересы, оказывал влияние на руководство драматической части общества. Закончил свое существование «Артистический кружок» в 1883 году. Значение его как культурной практической школы для артистов было огромно, и главная заслуга тут принадлежала Островскому. Большое удовлетворение доставляло ему уже сознание того, что опыт кружка показал способность людей искусства делать важное живое дело. Говорят, что мы, русские люди, равнодушны к общественным делам, и не способны к инициативе, что мы умеем только рассуждать, а не дело делать, писал драматург. Это едва ли справедливо. Когда надо было помочь духовно голодающей публике, за это дело взялась не спекуляция, а интеллигенция, и взялась горячо. Главные заботы по устройству спектаклей и распоряжения ими совершенно безвозмездно взяли на себя артисты, художники, литераторы и учителя-педагоги. Известно, что Толстой – Иронизировал над Островским, говоря, что тот увлекся писанием проектов, записок. Помню, в последнее время пришел к нему, он после болезни с коротко остриженной головой в клеенчатой куртке пишет проект русского театра. Это была его слабая сторона, придавать себе большое значение. «Я, я...» Так передает автор воспоминаний разговор Толстого об Островском. Действительно, Островский писал и записки, и проекты. «Не прожекты...» какие сочинял его герой Крутицкий, а вполне деловые основательные документы, озабоченные положением родного драматического искусства. И при этом он проявлял незаурядную энергию и настойчивость в осуществлении своих проектов, чего стоило, например, сдвинуть с места старое положение о вознаграждении драматургов, существовавшее с 1827 года, согласно которому автор получал 4 с небольшим процента за пьесу, шедшую на императорской сцене, и не получал ничего с провинциальных театров. Он пишет записки об авторских правах, большое официальное и в то же время доверительное письмо в Петербург директору императорских театров Гидеонову садится за составление указа Русского драматического общества. Но одними записками и проектами дело не изменишь. Непрост путь от них до того, чтобы быть посему. И Островский, говоривший о себе, что он живет, почти не выходя из кабинета, мог быть не хуже затворника девичьего поля Михаила Петровича Погодина и деятельным, и пользоваться связями, когда того требовали обстоятельства. Через В.Л. Радиславского, переводчика и театрального критика, служившего в канцелярии московского генерал-губернатора князя Долгорукова и пользовавшегося его доверием, Островский заручился поддержкой влиятельного в правительственных сферах князя. Он передал Долгорукову написанный им проект устава, и с утверждением его в Петербурге в 1874 году возникло общество русских драматических писателей. Целью основания общества было лучшее материальное обеспечение драматических писателей, что, по мнению Островского, должно было оживить драматическую литературу в России. С утверждением устава, узаконившего права авторов, их взоры обратились туда, куда они раньше и не думали заглядывать, в провинцию. По уставу провинциальные театры обязаны были отныне отчислять гонорар авторам пьес. А такие театры были во всех губерниях и во многих уездных городах. Они ставили пьесы, не спрашивая на то никакого согласия авторов, а уж о вознаграждении и разговору не было. Как говорил Островский, Преследование нарушителей за дальностью расстояний было не по силам каждому отдельному автору, но с объединением их в общество можно было повести организованную облаву. Что и началось. За сбором гонораров в провинцию отправились агенты и уполномоченные общества. Антрепренеры не хотели знать никакого общества, никаких авторских прав, отказывались платить, горячились. Что такое? Почему? Но трудно было ему стоять против общества, которое пустило в ход мощные силы принуждения, обращаясь с письмами к губернаторам, с просьбой к министру императорского двора за содействием, посылая касационные жалобы в Сенат, затевая судебные процессы с участием знаменитого плевака, который стал постоянным адвокатом общества, ведавшим его юридической частью. И антрепренеры капитулировали. Началась выплата контрибуций, и сам Островский, не получавший до 1874 года ни рубля с провинциальных театров, теперь имел от них в первые годы до полутора тысяч рублей в год, а в последующей до двух-трех до тысяч. Это было весьма существенное пополнение его средств. Достаточно сказать, что запечатающуюся в журнале пьесу опечатал он одну-две пьесы в год, драматург получал в среднем полторы тысячи рублей. Теперь он мог неспешнее работать. Александр Николаевич не кривил душой, когда говорил о себе. «Я всегда жертвовал материальными выгодами другим, более возвышенным целям. Во всю свою жизнь я не сделал ни одного шага, который можно было бы объяснить корыстным побуждением». Такой возвышенной целью для него всегда был театр, родное драматическое искусство, в которое он глубоко верил. «Ведь мы к сценическому искусству едва ли не самые способнейшие в мире народ, писал он. Ведь школы, из которых выходят Мартыновы и Васильевы, это радость, это гордость народная. Талантливый артист – национальное достояние. Можно, к примеру, найти сотни кандидатов на место директора театров, но попробуй заполнить пустоту в театре, образовавшуюся после смерти Мартынова. Во-первых, талантливый артист – это в той или иной мере художник. А что такое художник?» Островский прекрасно знал по себе. Сказать умное, и честное слово, не мудрено, их так много сказано и написано, но чтоб истины действовали, убеждали, умудряли, надо, чтоб они прошли через души, через умы высшего сорта, то есть творческие, художнические. Иметь хорошие мысли может всякий, а владеть умами и сердцами дано только избранным. Это, конечно, досадно, ну уж нечего делать. Владеть умами и сердцами дано подлинному артисту. И ради этого дара, выпадающего на долю избранным, можно все перетерпеть и перенести в жизни, даже всем пожертвовать Возможно, Островский еще и потому с таким пониманием относился к артистам, что как художник остро мог чувствовать то, о чем ему писал Садовский, прочитавший с неописанным наслаждением «Лес». «Вижу, что гений творчества не стареет и не умирает. Это не то, что исполнители». Увы, плоды артистического творчества, приходящие, если не скоротечны, не так материально очевидны для потомков, как книги. В этом, конечно, трагедия для художника-артиста, оставляющего по себе только бледную тень того, чем жил и что творил. И все же он счастлив, потому что творил. Даже удивительно, на какую высоту ставит драматург-артиста, актрису, сколько благородной веры вкладывает он в их признание. Он наделяет их бескорыстной любовью и преданностью искусству, возвышенностью служения ему, не боясь патетических слов, как не боится он часто говорить об идеале, который должен сопутствовать художнику и быть определенным и ясным. От душевной щедрости драматурга и его способности любовью обнимать человеческую жизнь шло это доверие Островского к труженикам сцены. Об актрисе Савиной, например, он писал что при всех симпатических и сильных сторонах своего природного дарования она не лишена и серьезных недостатков, иногда неразборчива в выборе репертуара. Ну а той же Савиной драматург мог слышать, что для нее ничего не существует в жизни, кроме театра. Это, возможно, и было то главное в дровитой актрисе, что заставило драматурга написать ей. Все лучшие мои произведения написаны мною для какого-нибудь таланта и под влиянием этого таланта. В настоящее время вдохновляющая меня муза — это вы. «Несчастливцев в лесе», как мы помним, произносит имя Николая Хрисанфовича Рыбакова как своего друга, но тот же Рыбаков мог вдохновлять драматурга, когда он писал своего «Несчастливцева». А когда вышел лес и со сцен столичных и провинциальных театров — заговорил странствующий рыцарь театра Геннадий Демьянович Несчастливцев, пожертвовавший дворянским укладом жизни ради горячо любимого им искусства, заговорил человек благородный, бескорыстно преданный своему делу, то он сразу же горячо полюбился провинциальным актером и вошел в их жизнь как дорогой собрат. В письмах актеров к драматургу многие ссылались на Несчастливцева, недвусмысленно намекали на свое сходство с ним позвольте мне как несчастливцеву напомнить о своем существовании вместо четок екатеринбургских предложить вам китайскую трубку и кисет пройдя сотни верст из города кишинева я заболел и пролежал два месяца в больнице и выйдя из нее я доверил свой костюм товарищу по сцене не хочу назвать фамилией который и до сих пор не являлся несчастливцев говорит о себе я нищий жалкий бродяга А на сцене я принц. Живу его жизнью, мучусь его думами, плачу его слезами над бедной фелией, и люблю ее, как сорок тысяч братьев, любить не могут. Как справедливо сказала пьесе лес, автор одной из работ об Островском, что-то стихийное, вечно присущее миру актерства подметил в своей пьесе Островский, и его образы возвышаются до вечно ценных обобщений. Так театр становится для драматурга не только частью самой его жизни, но и той сферы деятельности, которая стала объектом его творчества. В другой пьесе с театральной тематикой «Таланты и поклонники» молодая актриса провинциального театра Негина любит Милузова, молодого человека, кончившего курс в университете и ожидающего учительского места. Милузов учит ее добру, проповедует ей жизнь честную и трудовую, она согласна с этим, но не может соединить с ним своей судьбы и уже в конце пьесы, уезжая от него, говорит «Все правда, все правда, что ты говорил, так и надо жить всем, так и надо. А если талант, если я родилась актрисой, разве я могу без театра жить?» В жизни Негина не может разделить с Милузовым той правды, которую он ей предлагает, ибо это означало бы для нее не быть актрисой. Но как актриса она его никогда не забудет, и на сцене, возможно, станет сильна именно этим, оставшимся в ней чувством правды, которое она и понесет зрителям, людям. Так, оказывается, надо пожертвовать в себе самым дорогим, чтобы потом жить им на сцене, даруя зрителям радость высокого. Провинциальная актриса Кручинина в пьесе «Без вины виноватый» покоряет зрителей верной передачей чувства матери, потерявшей сына. И в других ролях она также правдива. Я столько пережила и перечувствовала, что для меня едва ли какое-нибудь драматическое положение будет новостью. И на вопрос поклонника ее таланта «Значит, лавры-то недешево достаются?» Она отвечает «Лавры-то потом, а сначала горе да слезы». И горе матери — это страстная любовь к умирающему сыну, это отчаяние леди Микельсфилд, которую она играла с таким взволнованным чувством, Все это стало возможным потому, что и она, актриса, была матерью и испытала тоже материнское отчаяние. Любопытно, что поклонник таланта Кручининой, человек добрый и отзывчивый, узнав из ее рассказа о прошлом, о ее материнском горе, о том, что у нее слишком развито воображение и ей чудится постоянно умерший в младенчестве сын, этот почтенный поклонник советует ей лечиться от воображения. Нынче против воображения есть довольно верные средства, с большим успехом действуют. Кручинин отвечает на это. «Да я не хочу лечиться. Мне приятна моя болезнь. Мне приятно вызывать образ моего сына, приятно разговаривать с ним, приятно думать, что он жив». Такое владеющее актрисой чувство, захватывающее ее силы воображения, также признак дарования художнического. В разговоре с Незнамовым За него она вступилась после учиненного им скандала, а он с молодой горячностью с детства отверженно дерзит ей, не желая ее благодеяния. Она чутка тем пониманием человека, которое доступно только душе просветленной страданием. Она кротко разуверяет его обиженного жизнью и озлобленного на людей, говорит ему, что в людях есть много благородства, много любви, «Где же такие редкостные экземпляры находятся?» — спрашивает Незнамов и слышит от Кручининой. «Да вот недалеко ходить. Вы знаете, что такое сестра милосердия? Что побуждает их переносить лишения, невероятные труды, опасности? Разве сестры милосердия со своей любовью ухаживают только за теми, кого можно вылечить? Нет, они еще с большей заботой и любовью выхаживают безнадежных, неизлечимых, Теперь вы, вероятно, согласитесь, что бывают женщины, которые делают добро без всяких расчетов, а только из чистых побуждений. И недоверчивый ко всему доброму в людях незнамов соглашается потопись. Да, бывают. Но дело, конечно, не в разговоре, не в поучениях Кручининой, потому ее слова и действуют на незнамого, что она вовсе и не думает поучать, а живет правдой своего чувства, которое и привлекает к ней людей в жизни». Она на сцене делает ее игру такой замечательно искренней. Этот разговор с Незнамовым происходил, когда она еще не знала, что он ее сын, которого она считала умершим, а когда узнала, ей потрясенной встречи нечего было раскаиваться в прошлом. Она всегда оставалась сама собою, всегда чувствовала потребность делать добро. Современники вспоминали, что нельзя было смотреть без слез эту заключительную сцену, когда Кручинина узнает о незнамове своего сына. Сказать умное и честное слово не мудрено, их так много сказано и написано, вспоминаются и нам известные слова Островского. Но потому волнующее впечатление производит эта пьеса, что истина в ней не риторика, говоря словами одного из героев, истина пропущена через душу художника светом этой любящей глубоко чувствующей души художника и освещенный согрет изображаемый в пьесе мир тот же поклонник таланта кручинина и говорит о ее таланте мы спим господа так будем же благодарны избранным людям которые изредка пробуждают нас и напоминают нам о том идеальном мире о котором мы забыли таланты сам по себе дорог Но в соединении с другими качествами, с умом, с сердечной добротой, с душевной чистотой, он представляется нам таким явлением, перед которым мы должны преклониться. Как автор записки, Островский не очень жаловал провинциальных артистов. Он писал, что их развелось огромное количество, но между ними артистов, сколько-нибудь годных для сцены, весьма малый, почти ничтожный процент. Остальные сброд всякого праздного народа. Провинциальную сцену он называл в записке прибежищем для лентяев и тунеядцев, бегающих от всякого серьезного дела и желающих, не трудясь, не только быть сытыми, но еще и жуировать и занимать заметное положение в обществе. Но как художник Островский мягче, терпимее к этому сброду, даже с симпатией рисует того же Шмагу или Аркашку. Всеми средствами, какие у него были, служил Островский театру, и как драматический писатель, и как инициатор создания общественных артистических учреждений, и как переводчик, и как учитель и воспитатель артистов. «Национальный театр, — говорил он, — есть признак совершенствования нации так же, как и академии, университеты, музеи. Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий народ, всякое племя, всякий язык значительный и незначительный, самостоятельный и не самостоятельный. О себе он писал: Все порядочные люди живут или идеями, или надеждами, или, пожалуй, мечтами. Но у всякого есть какая-нибудь задача. Моя задача служить русскому драматическому искусству. Но любя беззаветно свой родной русский театр, считая задачей своей служения ему прославление его Александр Николаевич не мог, разумеется, отгородиться от театральной культуры других народов. В освоении всего лучшего художественно значительного в зарубежной драматургии он видел условия для создания полноценных, отвечающих общечеловеческим интересам пьес отечественных авторов. Он прямо говорил об этом, чтобы написать оригинальное драматическое произведение, нужно, во-первых, талант, во-вторых, прилежное изучение иностранных литератур. Но что с наибольшей полнотой выразил Пушкин и что оставил как завет русской литературе? Понимание души человека любой другой национальности, психологических, бытовых особенностей других народов, плоть до духовного родства с ними, перевоплощение в их бытие и этим самым всечеловеческая отзывчивость русского человека, не умоляющая его самобытности. Это стало фактом и творчества Островского. Достаточно прочитать его переводы многих интермедий Сервантеса, которым он отдавался с особым увлечением, чтобы прочувствовать это органичное погружение русского художника в испанскую жизнь начала XVII века, в мир гениального писателя, неподражаемого в рисовке характеров, восторженных, чудных и смешных, с его невозмутимо льющимся неисчерпаемым потоком дивного комизма. Русский драматург. Был как бы в родной стихии, когда входил в жизнь языка интермедий, языка естественного, безыскусного, верного относительно лиц остроумного, блещущего народными оборотами, пословицами и поговорками, как определялся в кратком предисловии переводчика язык интермедий словами самих испанцев. Переводил Островский и Шекспира, и Кальдерона, и Гальдони, античных классиков. Мастеров новой западноевропейской драматургии. Он предложил русскому театру целый репертуар пьес зарубежных авторов благодаря своему знанию иностранных языков. А знал Александр Николаевич изрядно латинский, французский, английский, итальянский, испанский, немецкий и со всех этих языков переводил. Известно, какую высокую языковую подготовку давали своим питомцам гимназии времен Островского. На выпускных экзаменах в первой московской гимназии по латинскому, французскому, немецкому языкам он получил оценки хорошо. В детские годы занималась с ним дома языком его мачеха Эмилия Андреевна, отлично владевшая немецким и французским языками. Заложенные с детства в гимназии знания иностранных языков пополнились и углубились за время пребывания Островского в Московском университете – и совершенствовались впоследствии уже самостоятельными занятиями всю жизнь. Последней работой драматурга, за которой его застала смерть, был перевод Антония и Клеопатры Шекспира. Знатоки зарубежной литературы, известные переводчики, специально изучавшие переводческую деятельность Островского, единодушно свидетельствуют о высокой художественной культуре переводов драматурга, возможный только при условии основательного знания языка подлинника. Так блистательный знаток английского языка Шекспира и его эпохи М. М. М. Морозов, разобрав подробно перевод Островского «Усмирение своенравной» пришел к выводу. «Усмирение своенравной» Островского, несомненно, занимает выдающееся место в истории переводов Шекспира. И в зарубежной театральной практике В исполнительском искусстве драматург радовался всему тому, что выявляло драматические гении других народов, что могло обогатить русское искусство. Незабываемы были для него гастроли в России великого итальянского трагика Сальвини. Обращаясь к другому выдающемуся итальянскому артисту Росси на обеде, устроенном в его честь деятелями русской культуры, Островский приветствовал его словами «Искусство единит народы и роднит», России Гамлет, Лир, Отелло, Макбет, Ромео и Шейлок – не иностранец, даже не гость, он свой человек между всеми людьми, преданными искусству. Россия через печать благодарил Островского, писателя, составившего эпоху в Национальном театре, писателя, в котором воплотилось русское драматическое искусство. Имя Островского было хорошо известно на Западе, Знакомство западноевропейского читателя, а затем зрителя с ним, началось с выхода грозы, все больше ширилось и со временем обратилось в мировое признание великого русского драматурга. Об этом признании Островского свидетельствовала постановка его пьес в Англии, Германии, Франции, Италии, США, Японии, в Польше, Югославии, Чехословакии, Румынии и так далее. И как истинно великий художник, ведущий тайные признания своих творений, тайные, простой и незыблемый во все времена и для гениев, всех народов, Островский повторял. История оставила название великих и гениальных только за теми писателями, которые умели писать для своего народа, и только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома. Такие произведения со временем делаются понятными и ценными и для других народов, а наконец и для всего света. Поэтому драматург, всегда требовательный к себе, работавший всю жизнь, не покладая рук, считал развитие, расцвет русского драматического искусства, театра, делом общенациональным. По характеру своему чуждой всякой позы, пустозвонной фразы, всегда дельный, ответственный за слово. Он, не боясь укоров в нескромности, говорил «Я, как русский, готов жертвовать для Отечества всем, чем могу». Более того, Островский не боится сказать о себе в автобиографической заметке. Другие искусства имеют школы, академии, высокое покровительство, меценатов. У русского драматического искусства один только я. Я все и академия, и меценат, и защита. Далее здесь же драматург перечисляет. Все актеры, без различия амплуа, начиная от Великого Мартынова, пользовались моими советами и считали меня авторитетом. «Садовский своей славой был обязан мне. Я создал знаменитого Васильева, об актрисах и говорить нечего. Вот уже 30 лет для них, для всех, я маэстро в полном смысле слова» и так далее. На первый взгляд может показаться, что в этих словах отразилось преувеличенное самомнение Островского, но ведь драматург говорит о том, о чем свидетельствовали сами артисты, называвшие его учителем, относившиеся к нему как к воспитателю, отцу, вдохновлявшиеся во время представления присутствием в ложе самого Александра Николаевича, от которого дорого услышать слова одобрения или совета. Можно было бы привести бесчисленное множество фактов такой признательности островскому артистов и знаменитых и безвестных, находивших приют у драматурга. Поэтому слова Александра Николаевича о себе как о прибежище для артистов не могут быть преувеличением, это сущая правда. Говоря о своих отношениях с артистами, драматург пишет «Я им дорог, как глава. Я поддерживаю единство между ними, потому что у меня святыня, паладиум старые заветы искусства». Вот здесь-то и разгадка нескромности Островского. И вовсе это не самомнение, а все та же забота о русском театре, за судьбу которого он чувствует свою глубокую ответственность. Дело для него не в личности, а в объективном значении его роли в драматическом искусстве, той роли, которую он не может, как и талант, зарыть в землю. Не личное тщеславие, а именно сознание национального значения тех убеждений, которые через него выражаются и делают таким веским, нравственно значимым, привлекательным самый тон исповеди с этими «я», «я», звучащими скорее горестно, чем самодовольным. И как же ему быть самодовольным, если изо дня в день не дает покоя положение отечественного драматического искусства? Где то золотое время сороковых, х и даже 60 годов, когда близкое к совершенству трупа Московского малого театра девило публику своим блестящим художественным ансамблем, выразительным исполнением каждого артиста-художника, живущего на сцене, Одной общей жизнью с единым целым. Когда артисты играли, исполненные чувства ответственности за доверенную им роль, с уважением к автору, с благоговейным отношением к сценическому искусству, и это было возможно, потому что у всех артистов было нечто общее, что называется преданием, традицией школой. При традициях труппа – стройный инструмент, когда этого нет, все разлаживается в спектакле. Отдельные, даже выдающиеся артисты не сделают погоды. В Петербурге на Александринской сцене Великая Стрепетова в грозе Обставляется артистами, которые ей только мешают. Актер, играющий Тихона, роль которую с таким блеском И с такой правдой исполнил в Петербурге Мартынов, А в Москве Васильев играет на вызов, Кривляется, показывает зрителям, какова у него дура мать это уже глумление над автором, над сценой, недостойное серьезного театра шутовство. Может быть, он преувеличивает опасности, излишне требователен к театру, к исполнителям, ведь сценическое искусство небедно дарованиями. Молодые артистические силы приходят в театр, готовые горячо служить тому же, что и он, их маэстро, под его попечительством. Уже одна стрепетовая явление редкое, феноменальное – Поистине гениальная актриса, разве не подтверждаются ею его же собственные слова об особой способности русского человека к сценическому искусству? Театр-храм искусства, он не раз писал об этом, и если это так, то и служение ему должно быть достойное, высокое, духовное, иначе это будет профанация искусства. Больнее всего ему видеть, как опошляется, профанируется искусство, унижается канканом. Так называет он все развязное, вульгарное, непристойное, бесхудожественное в театре, в литературе. В Петербурге теперь торжествуют зарубежные гости, оперетка Афенбаха «Прекрасная Елена». Во Франции, откуда прибыла оперетка, она, по его убеждению, соблазнила публику пикантностью сюжета, шутовским пародированием и осмеянием авторитетов власти в католической церкви под прикрытием античных костюмов. Обидно, что афенбаховские пряности без труда завоевали и петербургскую публику, принимаются ею с восторгом. Никакой русский драматург и не он, конечно, не возьмутся соперничать с афенбаховскими эффектами. Не могут соперничать с ними и Шекспир, и Мольер, разве лишь какие-нибудь более еще пикантные, чем у Афенбаха, опереточные выходки и ужимки героинь, выкидывание ими ножек и прочие трюки, затмят этот полупристойный фарс фельетонистом может доставить удовольствие такое веселое зрелище но не до веселья драматургу помнящему мартынова на той самой сцене где теперь его преемники пляшут канкан -кан. конечно фарс не может быть вечным на сцене он островский знает публика когда нибудь присытится отрезвится и потребует настоящих художественных пьес без которых не обойтись ни одному уважающему себя театру. Но ведь и того довольно, что пошлый репертуар в конец испортит трупу и сделает ее негодной для серьезного дела. «Прекрасное должно быть величаво», — сказал поэт. «Умолять величавое, унижать высокое нельзя безнаказанно, так же, как он глубоко убежден и в том, что где нет строгих принципов, там разврат. Не различать добра от зла — нравственный разврат» не различать хорошего от дурного разврат вкуса. Так думает он. Уж кого другого, а его-то нельзя упрекнуть в неуважении к искусству европейцев. Покойному Прову Михайловичу Садовскому частенько доставалось от него заквасной патриотизм за выходки против чужеземного драматического искусства. Но ведь и заслуживает уважения только достойное, когда на безрыбье и рак рыба – тогда невольно приходится даже и ему быть более снисходительным в выборе пьес. В современном иностранном репертуаре почти не найти произведений вполне художественных. Но зная это, он, однако, принялся переводить некоторые из нынешних иностранных пьес, наиболее по его вкусу пригодные для русской сцены. Оставляя в стороне пьесы, богатые внешними эффектами, Он избирает для перевода преимущественные вещи, которые умело, искусно, с тонким знанием сцены написаны и которые могут, по крайней мере, доставить русским артистам полезные упражнения, ставят перед ним хоть какие-нибудь художественные задачи. Но сколько приходится отбрасывать негодного. Вот мелодрама с ошеломляющими событиями и невозможными страстями. Вот и передка, где языческие боги и жрецы, короли и министры Войско и народ с горе и радости пляшут Канкан. -кан. Но Канкан -кан пляшут и переводчики, наскоро перекраивающие на русские нравы какую-нибудь французскую мелодраму и выдающие эту переделку за самостоятельное творчество. Все эти репортеры, фельетонисты, корреспонденты газеты мелкой прессы, которых в последнее время развелась пропасть, все эти рецензенты, которые взяли на себя роль ценителей изящного – Публика не очень разборчивая на средства, пристрастная, озлобленная, которой недорого русское драматическое искусство. Эти рецензенты не щадят и его, повторяя на все лады, что он исписался, а как-то в одной статье он прочитал «О, господин Островский, от отчего вы не умерли до написания «Поздней любви»?» Уединившись в кабинете, он составлял свою очередную записку, из-под пера его лились слова, описанные скорым и ровным разборчивым почерком. Иногда он зачеркивал написанное и вставлял наверху более мелкими буквами новые слова. И тут уж недалеко до осквернения храма Мус разными посторонними искусству приманками. Практикующиеся теперь приманки состоят в раздражении любопытства или чувственности». Опыт показывает, что театры с таким репертуаром и в Европе непрочны. Печальный их конец происходит от пересыщения и скуки в публике и от банкротства их хозяев. Он работал день и ночь, и не над пьесой, а над этой вот запиской, и ему кажется, что его труд должен окупиться пользой для дела. Он снова склонился над листом бумаги, и теперь будто из сердца переливался тот тихий восторг, который не сходил на него временами, когда всем существом его овладевала мысль об искусстве, которому он служит. Все острое и раздражающее не оставляет в душе ничего, кроме утомления и пресыщения. Только вечное искусство, производя полное, приятное, удовлетворяющее ощущение, то есть художественный восторг, оставляет в душе потребность повторения этого же чувства, душевную жажду, Это ощущение есть начало перестройки души, то есть начало благоустройства, введение в душу чувства красоты, ощущение изящества. Благоустройство души, введение в нее умирающего, уравновешивающего начала, разве не в этом святая задача искусства. Театры спекулянтов низведут искусство на степень праздной забавы и лишат его кредита и уважения в людях, только начинающих жить умственной жизнью. Что же нужно сделать, чтобы помешать профанации искусства? Средство одно – создать образцовый русский театр, который был бы рассадником драматического художества. Стены малого театра узки для этого. Без образцового театра искусство достанется на поругание спекуляции, а публика собьется с пути, у ней не будет настоящего маяка. Создание образцового русского театра — в этом и цель его записки, самое жизненное для него дело. Он счастлив взять почин на себя и заранее уверен в успехе дела. Все предусмотрел Островский в своем почине. И то, что русский театр должен быть построен в центре земли русской, в Москве, вместимость зрительной залы и объем сцены, подбор труппы, репертуар, количество дешевых мест для простого люда, Драматург написал проект Устава-товарищества по созданию русского театра в Москве, где капитал пайщиков предполагался в 750 тысяч рублей. Впоследствии этот капитал мог быть увеличен до 1 миллиона 500 тысяч рублей. В качестве пайщиков, которые внесли бы свой капитал в сооружение русского театра, Островский рассчитывал привлечь образованные купечество. У него шли успешные переговоры с именитыми московскими купцами и промышленниками, известными своим патриотическим настроением. Себя Александр Николаевич видел пожизненным управляющим русского театра. Все было предусмотрено, кроме одного – той спекуляции, о которой он хотя и писал, но разнузданность которой, оказывается, недооценил. Сам, так ратовавший еще недавно за частные театры, которая, по его словам, стесняла и даже губила монополия императорских театров, Островский теперь пришел в ужас, когда за последовавшим устранением монополии начали как грибы плодиться частные театры, оттесняя конкурентов в коммерческо-спекулятивном ажиотаже. Стремясь перещеголять друг друга декорационными и прочими приманками, начал действовать салон де Варьете, новый театр М.В. Лентовского и им подобные. В условиях спекулятивной театральной лихорадки начинать солидные предприятия, акционерные или на паях, было неразумно. Нельзя соперничать с людьми, которым терять нечего. Невозможно было конкурировать с бойкими аферистами, жадно кинувшимися на добычу. Надо было переждать время. Александра Николаевича в последние времена нередко мучила бессонница. Он ложился обычно не раньше двух часов ночи, Сон его был неглубок и чуток. Задремывая, он чувствовал, как оседает в отдыхающем мозгу, как бы отстаивается тяжесть тех мыслей, дум, впечатлений, которыми он жил в продолжении дня и, кажется, даже целой жизни, и снова и снова напоминает о себе все то же дневное, вечное, неотвязное, пока и это не пропадет куда-то, и он, наконец, забывается сном но и в ночные часы не прекращал в нем потаенной работы творческий дух. И вот однажды, представим такую фантастическую вероятность, ему привиделось нечто столь странное и неожиданное, что он, придя в себя, долго не мог снова заснуть, усмехаясь и девясь увиденному и услышанному. А увидел он того самого агента, который ехал с ним когда-то в поезде, агитируя соседа вступать в компаньоны. Ну и не совсем был тот сосед, а даже как бы изменившийся, осмелевший, с поджатыми губами и еще более вызывающим взглядом на гловатых глаз, а главное уже без золотого пенсне, но в золотом реке, и это было самое нелепое в нем. Он подмигнул Островскому, как старому знакомому, и заговорил с нисходительным тоном. «Все носитесь, коллега, со своим образцовым русским театром, а пора бы сдать его в архив». Время старого театра безвозвратно прошло. Кому теперь интересно видеть старье, когда выходит на передовые рубежи мира театр современный, экспериментальный, биомеханический?» Александр Николаевич поморщился и от тона, каким это было сказано, и от самих тяжелых металлических слов, но скромно спросил. «Позвольте узнать, с кем имею честь разговаривать?» Негоже, коллега! Можно не знать драматурга!» Но режиссера знать должны все. Теперь театр режиссера. Он хозяин и полный владыка театра и пьесы. Что хочет, то и делает с ней. Сам интерпретирует ее и переделывает, как ему надо. Никто над ним, режиссером, не судья. Он сам указчик и прокурор дает свое прочтение пьесы и дотягивает ее до должного уровня. «Все ли вы видели и понимали в своем темном царстве «Братья-классики»?» «Вот и поправляй вас, подсказывай вам, трудись за вас, чтобы зрителям не было скучно». «Как это поправляй?» — удивился Александр Николаевич, которого всегда в дрожь бросала даже легкая от себя тена актера, игравшего в его пьесе. «А вот как!» — воскликнул режиссер, и в руках у него невесть каким образом, как у Факира, оказались ножницы. «Вот так и поправляй! Работай за вас!» — остервенело зазвучал он ножницами. Ваша так называемая классическая пьеса скучна для современного зрителя, не отвечает задачам времени, ее надо перелицевать, ну, переделать, перекомпоновать весь текст пьесы, сделать из нее новый монтаж, выбросить лишние лица, вставить другие, придумать что-нибудь дерзкое, даже предерзкое, остроумное, актуальное для оживления действия, много коллега, много работы». Или вот еще. Ваших десять пьес, а мне надо сделать из них одну. У вас сто героев, а мне нужно иметь десять. Вот и выбирай. Они еще упираются, но я их быстро чик-чик». Островский с изумлением смотрел на режиссера, оказавшегося вдруг портным. Он и стоял перед ним, как портной, с булавкой во рту, с висящей на плече длинной меркой, с ножницами в руке, готовый, кажется, перелицевать не только пьесы, но и его самого драматурга. Но потом и любопытно стало, что за диковина? И спросил Александр Николаевич, «Вы называете себя режиссером, но каким идеалом вы служите?» «Смерть бытовизму, смерть психологизму, долой бытовизм, долой психологизм, долой!» Как по команде заучено прокричал режиссер. «Ну понятно, смерть, долой, а у самих-то что, какой принцип?» Собеседник нахмурился. «А вам зачем знать? Ваше какое дело? Вы не улыбаетесь, да-да. Мы не забыли, как вы не доверяли режиссерам, во все сами вмешивались. А ваши слова, во главе театра и репертуара должен стоять кто-нибудь из творцов народной сцены, кто-нибудь из больших мастеров, а не аматоры-недоучки и не фрезеры-ремесленники. Призыв к застою?» Вы еще в своем отзыве об игре «Мейнингенской труппы» допустили выпады против экспериментов в театре. Мы не забыли, мы ничего не забываем. Помните, вы писали? То, что мы у них видели не искусство, а умение то есть ремесло. А как изволите оценить следующие ваши слова? В том-то и недостаток «Мейнингенской труппы», что режиссер везде виден. Видно, что и главный персонал играет по команде. «Командой, талантом не придашь того, что требуется от исполнителей главных ролей, то есть таланта и чувства». «Опять это ваша пресловутая психология. А как вы пишете об актере, игравшем Юлия Цезаря?» «Вам мало одного внешнего сходства, вам подавай чувства. Сам Юлий Цезарь принадлежит к бутафорским вещам. Сходство изумительное, но когда он заговорил и потом, в продолжении всей пьесы, Этот вялый, бесстрастный, безжизненный актер был гораздо более похож на бездарного, зачерствелого школьного учителя, чем на могучего Цезаря. Хо-хо! А ваши выпады против эффектов? Мейнингенцы отлично владеют электрическим и волшебным фонарем. Все показанные сценические эффекты нисколько не хитры. Они – дело рук простых мастеровых. Вся сила в том, что эти мастеровые – исполняли свои обязанности старательно и с полным вниманием. Например, потрясающий эффект появления тени Цезаря был произведен единственно аккуратностью немца, наводившего электрический свет на лицо Цезаря. Этого вам мало. Неужели театр — это ваш Сергей Васильев с его хваленным чувством Вани Бородкина? Что-то взгрустнулось, Маненька? Именно Маненька, старок Олега. «А как же художественное исполнение?» – спросил Островский, решивший набраться терпения и выяснить все до конца. «Ведь подлинно талантливое исполнение должно быть верно тому идеально художественному представлению действительности, которое недоступно для обыденного понимания. Радость и восторг происходят в зрителях от того, что художник поднимает их на высоту идеала. Радость быть на такой высоте – и есть художественное наслаждение. Оно только и нужно, только и дорого, и культурно для отдельных лиц и для целых поколений и наций. Все это блажь. И кто мерил высоту ваших так называемых идеалов? Для кого она высота, а для меня старье, ретроградство, мракобесие? Для меня высшее наслаждение вызов этой высоте, с немощной брезгливостью произнес режиссер. Островский расхохотался весело, его начинало забавлять происходящее, но такая перемена в настроении драматурга обидела режиссера. «Не понимаю, чему вы смеетесь», — пожал он плечами. «Вот посмотрите сами и убедитесь. Только вы не шикаете и не свистите, как вы делали когда-то, ай-ай, как не стыдно, когда вам не понравилось от себя артиста, игравшего в «Ревизоре» роль Городничева в общедоступном театре». Вы ведь тогда даже и не стали смотреть спектакль, возмутились, все повторяли какой-то артист, вздумал переделывать гений, о котором он и понятия не имеет. Надеюсь, на этот раз не повторите бестактность, коллега. Итак, внимание. Откуда ни возьмись, перед ними вдруг возникла сцена, ну, необычная, какую привык видеть Островский, а какая-то площадка». Без всякого занавеса, с механизмами, конструкциями железной лестницы, поднятой на столбах, изогнутой спиралью, протянутыми в разных направлениях веревками, канатами, с трапециями И словно в подтверждение этому на площадку выбежали одетые в одинаковые синие рабочие костюмы, молодые и пожилые мужчины, и все с одинаковой энергичностью забегали по сцене, выкидывая взад-вперед руки и напивая громко какой-то бодренький, неизвестный Островскому мотивчик. «Это по вашей пьесе», — подошел к Александру Николаевичу режиссер, делая хозяйский жест в сторону площадки. «А какая пьеса, догадайтесь сами. Могу быть вашим гидом по стране театральных чудес. Вы сами убедитесь, как из вашей пресной, простите, прелестной вещицы мы сделали великую вещь. Видите? Они дефилируют по сцене» демонстрирует главный метод нашего театра – биомеханику. Вместо пресловутой психологии, которую мы изгоняем совершенно, как ненавистную нам, мы вводим биомеханику. Актер не переживает на сцене, а демонстрирует виртуозное владение своим телом, способность к цирковой эксцентрике. Не улыбайтесь. Да-да, цирковой. Конец второй дорожки четвертой кассеты.